Глава третья. Когда светило солнце, в партии называли это фюрер-погода. Для дождя имени не было. Тем не менее, независимо от того, моросит ли дождь или нет, было предписано после полудня начинать трехдневные праздничные торжества. Поэтому с упрямой национал-социалистской решимостью люди принялись за празднование. Марш в такси двигался к югу, пересекая Веддинг. Это был рабочий Берлин, оплот коммунистов в двадцатые годы. Фабричные гудки по случаю праздника раздались на час раньше обычного. На улицах уже было полно вымокшей гуляющей публики. Ответственные за квартал постарались. На каждом втором или третьем доме флаг в большинстве своем со свастикой. Изредка попадались лозунги, натянутые между железными балконами, похожих на крепости многоквартирных домов. Рабочие Берлина приветствуют фюрера по случаю его 75-летия. Да здравствует славная национал-социалистская революция. Да здравствует наш руководитель и первый товарищ Адольф Гитлер. В переулках буйство красок, игул, барабанов и труп оркестров местных штурмовиков. А ведь сегодня только пятница. Интересно, что намечают власти Ветдинга на сам праздничный день», — подумал Марш. Ночью на углу Вольфштрасса какой-то бунтарь написал на стене белой краской. «Каждый, замеченный в том, что не веселится, будет расстрелян». Пара испуганных коричнево-рубашечников пыталась стереть надпись. Марш доехал на такси до самой фриц тодд плац Его «Фольксваген» по-прежнему стоял около дома Штукарта, где он его оставил позапрошлой ночью. Он посмотрел на четвертый этаж. Кто-то задернул все шторы. На «Вердершермаркт» он поставил чемодан в кабинете и позвонил дежурному офицеру. Мартина Лютера не нашли. Краузе сказал, «Между нами, Марш, глобус мать его, нас всех загонял». Является к нам каждые полчаса, рвёт и мечт, угрожает всех пересажать, если не получит своего. Герр-Обергруппенфюрер — очень преданный делу офицер. О, конечно. В голосе Крауза послышался испуг. Я не имел в виду... Марш положил трубку. Кто бы его не подслушивал, это даст пищу для размышлений. Он перетащил пишущую машинку к себе на стол и вставил один лист бумаги. Закурил. Имперская криминальная полиция. Оберстгруппенфюреру СС артуру Небе. От штурбмонфюрера СС К. Марша. 17 апреля 1964 год. Первое. Имею честь сообщить, что сегодня в 10.00 утра я посетил банк цауг си по адресу Банховштрассе, Цюрих. Второе. Номерной счет, о существовании которого мы говорили вчера, открыт заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел Мартином Лютером 8 июля 1942 года. Было выдано четыре ключа. Третье. В дальнейшем сейф вскрывался трижды. 17 декабря 1942 года, 9 августа 1943 года, 13 апреля 1964 года. Четвертое. При личном досмотре в сейфе Марш откинулся на стуле и выпустил к потолку два аккуратных колечка дыма. Мысль о том, что картина попадет в руки небе, окажется в его коллекции напыщенной слащавой мазни, вызывала отвращение, казалось кощунственной. Лучше оставить ее покоиться во мраке. Он на мгновение задержал руки на клавиатуре, потом отстучал. Ничего не обнаружено. Вынул бумагу из машинки, подписал, положил в конверт и запечатал его. Позвонил в канцелярию Небе. Ему было приказано доставить отчет немедленно и лично. Он положил трубку и долго глядел на кирпичную стену за окном. А почему бы и нет? Встал и прошел вдоль полок, пока не нашел телефонный справочник Берлина и окрестностей. Снял с полки и нашел номер, по которому, чтобы не подслушали, позвонил из соседнего кабинета. Мужской голос ответил «Имперский архив». Десять минут спустя его сапоги утопали в нежной трясине ковра в кабинете Артура Небе. «Вы верите в совпадение, Марш?» «Никак нет». «Значит, нет», — продолжил Небе. «Хорошо. Я тоже не верю». Он положил лупу и отодвинул в сторону докладную марша. «Я не верю, что два отставных государственных служащих одного возраста и одинакового положения случайно решили совершить самоубийство. Они предпочли покончить с собой, только бы их не уличили в коррупции. Боже мой!» Он хрипло-отрывисто засмеялся. Если бы все чиновники в Берлине встали на этот путь, на улицах высились бы горы покойников. Не случайно также их убили в дни, когда американский президент объявляет о том, что удостаивает нас визитом. Отодвинув кресло, он заковылял к небольшому книжному шкафу, заставленному священными трудами национал-социализма. Тут были «Майнкампф», «Миф двадцатого столетия Розенберга», «Дневники Геббельса». Он нажал на кнопку, и передняя стенка шкафа распахнулась, открыв бар с напитками. Теперь Марш увидел, что на деревянной панели были наклеены корешки книг. Небе плеснул себе изрядную порцию водки и вернулся к столу. Марш продолжал стоять перед ним не по полной стойке смирно, но и не полностью расслабившись. «Глобус работает на Гейдриха», — продолжал Небе. всё просто. Глобус не пошевелит задницей, если Гейдрих не скажет, что надо заняться делом». Штурбман-фюрер промолчал. Небе поднес к губам тяжелую ступку. Он смаковал водку, опуская в нее длинный, как у ящерицы, язык. Немного помолчав, спросил, «Знаете ли, Марш, зачем мы подмазываемся к американцам?» «Никак нет. Потому что сидим в дерьме. Скажу вам то, что вы не прочтете в газетах нашего коротышки-доктора». 20 миллионов поселенцев на Востоке к 1960 году. Таков был план Гиммлера. 90 миллионов к концу столетия. Прекрасно. Переселили их, как полагается. Беда в том, что половина хочет вернуться обратно. Представьте, Марш, эту глупость космических масштабов. Жизненное пространство в котором никто не хочет жить. «Терроризм», — он взмахнул стаканом, звякнув льдом. «Мне нет нужды говорить офицеру Крипа, в какую серьезную опасность превратился терроризм. Американцы дают деньги, поставляют оружие, обеспечивают подготовку. Они 20 лет снабжают красных. А у нас молодые не хотят воевать». Пожилые не хотят работать. Он покачал седой головой, осуждая такое безрассудство. Выловил кубик льда и стал шумно сосать. Гейдрих помешался на своей проамериканской политике. Он готов убивать, лишь бы ее сохранить. Не в этом ли дело, Марш? Буллер, Штукарт, Лютер. Не угрожали ли они ей с какого-нибудь боку? Небе изучающе уставился на Марша. Тот стоял на вытяжку. «Вы, Марш, в некотором смысле являетесь насмешкой над самим собой. Когда-нибудь задумывались над этим?» «Никак нет». «Никак нет», — передразнил его Небе. «Подумайте, как следует над этим теперь. Мы задались целью создать сверхчеловека» вывести поколение, способное управлять империей, не так ли? Мы учили его руководствоваться суровой логикой, безжалостно, даже жестоко. Помните, что однажды сказал фюрер? Мой самый большой подарок немцам состоит в том, что я научил их ясно мыслить. И что происходит? Немногие из вас, возможно, лучшие из вас начинают обращать это беспощадно ясное мышление в наш адрес. «Признаюсь, я рад, что уже стар. Я в страхе перед будущим». Старик с минуту молчал, погруженный в собственные мысли. Наконец, с разочарованным видом взял лупу. «Выходит, коррупция». Шеф Крипа еще раз прочел докладную марша, потом разорвал и бросил в мусорную корзину. На страже имперского архива стояла Клио, муза истории, обнаженная амазонка работы Адольфа Циглера, имперского мастера по части лобковых кудрей. Она грозно глядела на солдатский мемориальный зал на той стороне бульвара Победы где стояла длинная очередь туристов, жаждавших увидеть останки Фридриха Великого. На покатостях ее необъятной груди, словно альпинисты на поверхности ледника, сгрудились дикие голуби. Позади музы, над входом в архив, в полированный гранит врезан символ — золотой лист. На нем высечена цитата из Фюрера. «Для любой нации правильная история равноценна ста дивизиям». Рудольф Хадлер провел марши внутрь и поднялся с ним на третий этаж. Он распахивал двустворчатые двери, пропуская его вперед. Коридору с каменными стенами и каменным полом, казалось, не было конца. «Впечатляет, да?» У себя на работе Хальдер говорил тоном профессионального историка сочетавшим гордость с иронией. Мы зовем этот стиль шутовско-тефтонским. Ты удивишься, узнав, что это самое большое здание архива в мире. Над нами два административных этажа. На этом этаже кабинеты исследователей и читальные залы. Под нами шесть этажей документов. Ты, друг мой, попираешь ногами историю своего рейха, историю Фатроланда. А вот здесь, за светильником Клио присматриваю я. Они попали в монашескую келью. Тесную, без окон, стены сложены из гранитных блоков. На столе на полметра высились стопки бумаг. Часть рассыпалась по полу. Всюду книги, сотни книг. Из каждой торчали бесчисленные закладки. Разноцветные клочки бумаги, трамвайные билеты, обрывки сигаретных пачек, обгоревшие спички. Призвание историка — создать из хаоса еще больший хаос». Хальдер убрал с единственного стула стопку старых военных депеш и, стряхнув пыль, жестом пригласил Марша сесть. «Руди, мне снова нужна твоя помощь». Хальдер примостился на краешке стола. «То месяцами от тебя ни слуху, ни духу, а то вдруг появляешься дважды на неделе». «Предполагаю, опять что-то связанное с делами Буллера. Некролог я видел». Марш кивнул. «Должен предупредить, что теперь ты разговариваешь с отверженным. Даже просто встречаясь со мной, ты, возможно, подвергаешь себя опасности». «Так даже интереснее». Хальдер сложил вместе длинные пальцы и хрустнул суставами. «Валяй». «Это действительно очень трудное дело». Помолчав, Марш собрался с духом. Итак, Буллер, Вильгельм Штукарт и Мартин Лютер. Первых двух нет в живых, третий в бегах. Все трое, как тебе известно, высокопоставленные государственные служащие. Летом 1942 года они открыли банковский счет в Цюрихе. Сначала я считал, что они запрятали там кучу денег или произведений искусства. Как-то предполагал, Буллер по уши погряз в коррупции. Но теперь я думаю, что, скорее всего, это были документы. Что за документы? Точно не знаю. Деликатного характера? Вероятно. Одна проблема возникает сразу. Ты ведешь речь о трех разных ведомствах. Министерствах иностранных дел, внутренних дел и генерал-губернаторстве, которые вообще не является министерством. Это тонны документов зави я не преувеличиваю, буквально тонны. Архивы хранятся здесь. Министерские здесь, генерал-губернаторские в Кракуу. У тебя есть к ним доступ? Официально нет, неофициально...» Он потряс костлявой кистью. «Может быть, если повезет. Но послушай, зови. Даже бегло просмотреть их, это займет всю жизнь. Что ты мне предлагаешь?» «Там должен быть ключ к разгадке». Возможно, отсутствуют какие-то документы. Но это же немыслимая задача. Я говорил тебе, дело очень трудное. И когда надо отыскать этот ключ? Мне нужно найти его сегодня до конца дня». Хальдер взорвался. В его голосе перемешались скептицизм, ярость, издевка. Марш тихо сказал. «Руди, они грозят через три дня поставить меня перед судом чести СС. «Ты знаешь, что это значит. Я должен найти его сейчас». Хальдер поглядел на него, не веря своим ушам. Потом отвернулся, пробормотав «дай подумать». Марш спросил, «можно закурить?» «В коридоре, не здесь, сам понимаешь, бумаги». Стоя за дверью, Марш слышал, как Хальдер метался по комнате. Посмотрел на часы, шесть часов. Длинный коридор был пуст. Большинство сотрудников, должно быть, ушли по домам. Начался праздник. Марш подергал пару дверей. Обе заперты. Третья открылась. Он снял трубку телефона. Послушав тон гудка, набрал девятку. Тон изменился. Городская линия. Шарли ответила сразу. «Это я. У тебя все в порядке?» Она сообщила. «У меня все хорошо. Я тут кое-что нашла. Маленькую штучку». «Не сейчас. Поговорим попозже». Он хотел сказать ей что-то еще, но она положила трубку. Теперь по телефону говорил Хальдер. Его бодрый голос эхом отдавался в каменном коридоре. «Эберхард, добрый вечер». «Верно, кое-кому из нас никакого покоя». «Небольшой вопрос, если можно. Группа Министерства внутренних дел». «О, вот как» хорошо по отделам? понял отлично и все это сделано марш закрыв глаза прислонился к стене стараясь не думать о бумажном море у себя под ногами ну давай же руди давай он слышал как звякнул телефон когда хаальдер опустил трубку на рычаг спустя несколько секунд руди появился в коридоре натягивая пиджак Из нагрудного кармана торчало множество авторучек. «Небольшая удача. Мой коллега сказал, что на дела Министерства внутренних дел, по крайней мере, есть каталог». Он стремительно зашагал по коридору. Марш не отставал от него. «Что это значит?» «Это значит, что там должен быть основной указатель, по которому мы определим, какие документы побывали на столе штукарта и когда». Он постучал по кнопкам у лифта. Никакого результата. Похоже, они отключили эту штуку на ночь. Придется спускаться пешком. Пока они гремели ногами по широкой винтовой лестнице, Хальдер громогласно объяснял. «Понимаешь, мы нарушаем все правила. У меня допуск к военным архивам, архивам Восточного фронта, но не к документам правительственных органов, внутренним делам. Если нас остановят, тебе придется наплести охране что-нибудь такое о полицейских проблемах чтобы им потребовалось пара часов для проверки. А что до меня, то я так просто оказываю тебе услугу, понял? Понимаю, на что ты идешь. Долго еще. До самого низу. Хальдер покачал головой. Суд чести. Ради бога, зови. В чем дело? В 60 метрах под землей циркулировал прохладный сухой воздух. Свет был затенен. Все для того, чтобы сберечь архивы. Говорят, что здание выдержит прямое попадание американской ракеты, заметил Хальдер. А что там? Марш показал на стальную дверь, покрытую предупреждающими объявлениями. Внимание, посторонним вход воспрещен. Входа нет. Предъявите пропуска. Правильная история. Равноценно сотни дивизий. Помнишь? А сюда попадает неправильная история. Дерьмо. Осторожно, не споткнись хальдер потянул марша за собой в дверь навстречу им словно шахтер в забое толкая металлическую тележку двигался охранник марш подумал что он наверняка их увидел но тот проехал мимо кряхтя от напряжения остановился у металлической перегородки отомкнул дверцу мелькнула печь послышался рев пламени и дверь за ним с лязгом захлопнулась пошли По пути Хальдер объяснял процедуру. Архив работал по складскому принципу. Запросы на архивные дела на каждом этаже поступали в центральную зону обработки документов. Здесь, в грузбухах в метр длиной и сантиметров двадцать толщиной, вёлся главный каталог. Перед названием каждого дела ставился номер стеллажа. Сами стеллажи располагались в отходящих от зоны обработки документов, защищённых от огня хранилищах. «Секрет состоит в том», — сказал Хальдер, — «чтобы разбираться в каталогах-указателях». Он прошёл вдоль тёмно-красных кожаных корешков, постукивая по каждому пальцам, пока не нашёл нужный. Затем перетащил его на стол ответственного за этаж. Маршу однажды довелось побывать в трюме авианосца гросс-адмирал Редер. Он вспомнил о нем здесь, в недрах имперского архива. Низкие потолки с гирляндами ламп, ощущение давящего сверху чудовищного веса. Рядом со столом фотокопировальный аппарат. Редкое явление в Германии, где их распределение строго контролируется чтобы воспрепятствовать выпуску подрывными элементами нелегальной литературы. У дверей лифта десяток пустых тележек. На всем этаже ни души». Хальдер торжествующе воскликнул. «Государственный секретарь. Дела канцелярии с 1939 по 1950 год. Черт возьми, 400 коробок. Какие годы тебе нужны?» «Счет в швейцарском банке. Открыт в июле 1942 года». Скажем, первые семь месяцев этого года. Хальдор Бармача что-то перевернул страницу. Так, вот что они сделали. Рассортировали документы по четырем разделам. Переписка, протоколы и докладные записки, законодательные акты и постановления, кадры министерства. Я ищу что-нибудь такое, что связывает Штукарта с Буллером и Лютером. В этом случае лучше начать с переписки. Это должно дать нам представление о том, что происходило в то время». Хальдер быстро делал пометки. «Д дробь 15, дробь М, дробь 28, дефис 34». «Прекрасно. Поехали». Хранилище «Д» было в 20 метрах слева по коридору. Стеллаж 15-й, секция «М» размещалась в самой середине помещения. «Слава богу, только шесть коробок», — произнес Хальдер. Ты берёшь с января по апрель, я с мая по август. Коробки из картона, каждая размером с ящик большого письменного стола. Стола не было, они уселись на полу. Опершись спиной о металлическую полку, Марш открыл первую коробку, вытащил пачку бумаг и принялся читать. «В жизни нужно немного везения». Первым документом было датированное 2 января письмо заместителя государственного секретаря Министерства авиации относительно распределения противогазов в Организации противовоздушной обороны. Второе, от 4 января, было из управления четырехлетнего плана и касалось недозволенного потребления бензина высшими должностными лицами. Третье было от Рейнхарда Гейдриха. Марш сначала увидел подпись, угловатый небрежный росчерк Затем взгляд переместился на бланк «Главное управление имперской безопасности, Берлин, Ю, 3.11, Принц-Альбрихт-Штрассе, 8». Потом на дату, 6 января 1942 года, и только потом на текст. Сим подтверждается, что межведомственные обсуждения и завтрак, первоначально намечавшиеся на 9 декабря 1941 года, переносятся на 20 января 1942 года и состоятся в помещении Международной комиссии криминальной полиции Берлин-Амгроссен-Ван-Зея, 56-58. Марш перелистал другие документы из этой коробки. Копии на папиросной бумаге, кремовые оригиналы, внушительные бланки, имперская канцелярия, министерство экономики, организация ТОДДА. Приглашений на завтраки и встречи. Просьбы, требования, циркуляры. Но от Гейдриха больше ничего. Он передал письмо Хальдору. «Что ты об этом скажешь?» Хальдор нахмурился. «Я бы сказал, что для Главного управления безопасности весьма необычно созывать совещания государственных ведомств. Мы можем отыскать, что они обсуждали. Должны». «Попробуем заглянуть в раздел протоколов и докладных записок. Давай посмотрим. 20 января...» Хальдер сверился со своими пометками, встал и пошел вдоль стеллажа. Достал еще одну коробку, вернулся с ней и сел, скрестив ноги. Марш следил, как тот быстро перелистывал содержимое, но внезапно запнулся и медленно произнес. «Боже мой! Что там?» Хальдер передал ему единственный листок бумаги, на котором было напечатано. В интересах государственной безопасности протоколы межведомственного совещания от 20 января 1942 года изъяты по требованию рейхсфюрера СС. Хальдер бросил. Взгляни на дату. Марш посмотрел. 6 апреля 1964 года. Протоколы изъяты Гейдрихом 11 дней назад. Может он это делать, я имею в виду на законном основании. Под предлогом безопасности гестапо может изымать все, что угодно. Они обычно переносят документы в хранилище на Принцальбрехтштрассе. В коридоре послышался шум. Хальдер поднял палец. Оба молчали и не двигались, пока охранник не прогромыхал мимо пустой тележкой, возвращаясь из помещения для сжигания бумаг а не слушали, пока звуки не замерли в другом конце здания. Марш прошептал, что теперь будем делать. Руди почесал в затылке. Межведомственные совещания на уровне государственных секретарей. Маршу было ясно, о чем он думал. Буллер с Лютером тоже могли быть приглашены. По логике, да. В таких чинах к протоколу относятся весьма ревниво. Чтобы от одного министерства присутствовал государственный секретарь, а от другого только чиновник низкого ранга, такого не могло быть. Который час? Восемь. В Кракову на час больше. Хальдор на миг прикусил губу, потом решился, поднялся на ноги. Я позвоню приятелю, который работает в архивах генерал-губернаторства, и узнаю, не вынюхивали ли что-нибудь из эсэсовцы в последние пару недель. Если нет, я, может быть, уговорю его завтра посмотреть, не осталось ли протоколов в бумагах Буллера. А нельзя проверить здесь, в архивах Министерства иностранных дел, в документах Лютера? Нет, там слишком много бумаг. Проверка может занять несколько недель. Поверь мне, это самый лучший путь. Руди, будь поосторожней. Подумай, что сказать. Не беспокойся, понимаю, чем это пахнет. Хальдер задержался в дверях. «И ради бога, не кури, пока меня нет. Это самое огнеопасное место во всем Рейхе». «Вернее, не скажешь», — подумал Марш. Подождал, пока уйдет товарищ, и стал нервно расхаживать взад и вперед между стеллажами. Страшно хотелось курить. Руки дрожали. Он сунул их в карманы. Это место поистине было монументом германской бюрократии. Гер А, желая что-то предпринять, спрашивал разрешение у доктора Б. Доктор Б для перестраховки направлял бумагу выше, министериаль директору В. Министериаль директор В спихивал ее рейс-министру Г. Тот отвечал, что оставляет вопрос на усмотрение Гера А который, естественно, возвращался к доктору б Эти металлические стеллажи были со всех сторон опутаны сговорами и соперничеством, ловушками и интригами, накопившимися за 30 лет господства партии. Прохладный воздух пронизан крепкой паутиной, сплетенной из бумажных нитей. Не прошло и десяти минут, как вернулся Хальдер. Гестаповцы, само собой, разумеется, побывали в Кракову две недели назад. Он нервно потирал руки. «Память у них хорошая. Важный гость. Сам обергруппенфюрер-глобоцник. Куда ни повернусь, везде глобоцник», — воскликнул Марш. Он прилетал из Берлина на гестаповском самолете с особыми полномочиями, подписанными лично Гейдрихом. видным там крепко всем досталось. Орал, ругался. Точно знал, что искать. Одно дело изъято. К обеду уже уехал. Глобус, Гейдрих, небе. Марш приложил руку к колбу. Кружилась голова. «Итак, на этом конец?» «На этом конец. Если, на твой взгляд, в бумагах штукарта нет чего-нибудь еще». Марш посмотрел на коробки. Их содержимое представлялось ему прахом, костями покойников. Сама мысль о том, чтобы копаться в них, была ему отвратительна. Хотелось свежего воздуха. «Забудь об этом, Руди. Спасибо тебе». Хальдер нагнулся и взял в руку циркуляр Гейдриха. «Интересно, что совещание перенесли с 9 декабря на 20 января. Какое это имеет значение?» Хальдер бросил на него полный сожалений взгляд. Неужели ты в самом деле до такой степени закупорился тогда в нашей долбанной консервной банке? Неужели туда совершенно ничего не проникало из внешнего мира? Так слушай же, дурья голова. 7 декабря 1941 года вооруженные силы Его Величества Императора Японии Хирохита напали в Перл-Харборе на Тихоокеанский флот США. 11 декабря Германия объявила войну Соединенным Штатам. Ну что? Вязкая причина отложить совещание. Лицо Хальдера расплылось в ухмылке, но скоро на нем появилось более серьезное выражение. «Интересно». «Что?» Он постучал пальцами по бумаге. «Должно быть еще первое приглашение, полученное до этого». «Ну и что?» «Не скажи. Порой наши друзья из гестапо». Не так уж ловко пропалывают неприятные для них мелочи, как им хотелось бы, особенно если спешат. Марш уже стоял перед стеллажами, глядя на коробки. От подавленного настроения не осталось и следа. Какую брать? С чего начнем? О совещании такого уровня Гейдрих должен был бы уведомить участников по крайней мере недели за две. Хальдер заглянул в свои записи. Это означает, что нам нужна папка с перепиской канцелярии Штукарта за ноябрь 1941 года. Дай подумать, по-моему, это 26-я коробка. Он подошел к стоявшему у стеллажей Маршу и стал считать коробки, пока не отыскал нужную. Сняв с полки, покачал ее словно младенца. «Не хватай, не хватай, зови. Всему свое время». История учит терпению. Встав на колени, Руди поставил коробку перед собой, открыл ее и вытащил охапку бумаг. Разглядывая поочередно каждую, он складывал их кучкой слева от себя. Приглашение на прием к итальянскому послу. Скучище. Совещание в Министерстве сельского хозяйства у Вальтера даре Еще скучнее. Так продолжалось, возможно, минуты две. Все это время Марш стоял, нервно похрустывая пальцами и наблюдая за процедурой. Вдруг Хальдер застыл на месте. вот черт!» Он перечитал найденную бумагу еще раз и поднял глаза. «Приглашение от Гейдриха. Боюсь, что совсем не скучное. Совсем не скучное».